Добежав до двери на лестницу, Смурый остановился, прислушался. Вокруг было тихо, если не считать возбужденного дыхания Иванова и Молота, которые спешили за ним. Тихо! Смурый прижал палец к губам. Иванов и Молот замерли. Стояла звенящая тишина. Ни криков, ни вой сирены с нижних этажей не доносилось. Там я видел сигнализацию. Молот указал наверх. Я тоже. Смурый кивнул. Если она включена, то наше время пошло. Он рванул двери на себя и побежал вниз по лестнице, перескакивая через три ступеньки. Две-три минуты форы плюс быстрота перемещения, известно, бежать по ступенькам вниз полегче, чем в обратном направлении, практически гарантировали успех. Добежать нужно было примерно до пятнадцатого этажа. На бегу Смурри прислушивался, не включится ли лифт. Нет, лифт так и не заработал. Видно, музыканту удалось его отключить или как-то вывести из строя. Смурый бежал, отмечая горящее табло над дверями, над выходами на этажи. Двадцать пятый, двадцать четвертый, двадцать третий. Автомат он держал наготове. Лестница гудела у него под ногами, перила сдрагивали. «Двадцатый. А вот и девятнадцатый. Смурой взглянул на часы. Три минуты прошли. Ага. Вполне вероятно, они уже начали подъем. Но это ничего не изменит. Все пока шло по плану. И все получится, если не какая-нибудь досадная неожиданность. Восемнадцатый. Семнадцатый. Молот на пару шагов обогнал Иванова и теперь быстро двигался впереди, поводя во все стороны стволом автомата». Молот хорошо усвоил, этого человека надо беречь. Не столько потому, что пригрозил разовощеке в вертолете. Молот того в два счета за яйца подвесит вместе с его генералом. Сколько потому, что человек этот хорошо платит. А щедрых людей надо беречь. Ну и, разумеется, служить им с полной отдачей. Молот, может, еще сам не понимал, что имел на Иванова виды, как на будущего хозяина. Обязанности вышибалы уже года два, как начали утомлять молото. Он уж верно перерос вышибальство. Всякий юнец, едва слезший из горшка, только и мечтает о такой блестящей карьере стать вышибалой в каком-нибудь дорогом баре. Но со временем человек перерастает эту нежную юношескую мечту, если, конечно, он не совсем дебил и ты устаешь в зрелом возрасте и ищешь в жизни что-то более спокойное, основательное. Молот не был дебилом и был далеко не дурак. Он выскакивал с аварийной лестницы на каждый этаж и с готовностью нажать на курок водил туда-сюда стволом автомата. В леклом дежурном освещении он видел только пустой коридор. Объяснил свое поведение Иванову. «У нас должны быть чистые тылы, шеф». Иванов не возражал, чтобы его так называли. Они слышали, как далеко внизу бежит по лестнице с Мурой. Топот его заметно удалялся. Иванов на ходу поднял голову, глянул вверх и... Пролет. Увидел музыканта. Тот уже занял позицию, сидел на верхней площадке и держал обозреваемую в пролет часть лестницы под прицелом. Молод толкнул дверь ногой. — Девятнадцатый шеф. Они вошли в коридор, осмотрелись, направо и налево, двери в кабинеты, ковровая дорожка на полу, под потолком тусклые синеватые лампы дежурного освещения. Мертвенный свет. Молот двинулся по коридору вправо, открывая все двери, какие ему попадались. Если двери оказались запертыми, Молот с ударом ноги вышибал их. Иванов осматривал кабинеты. Обстановка в них была почти одинаковой: Стол, два-три стула, компьютер, шкаф с папками, горшок с цветком или аквариум. Включив фонарик, Иванов заглядывал в некоторые из папок, но не находил в них ничего интересного для себя. Там и близко не было ничего, связанного с его исследованиями. В центре этажа был просторный холл. Иванов и Молот вышли в холл по узкому, совершенно темному коридору. Здесь можно было включить свет. Холл, окруженный со всех сторон кабинетами, не имел окон. Свет зажегся неожиданно яркий. Иванов зажмурился, огляделся. Два ряда квадратных сечений колонн, кресла вдоль стен где столики, заваленные журналами, газетами, буклетами, В одном углу что-то вроде бара. Нет, все это было неинтересно. — Куда теперь? — спросил Молот. Ивану указал на противоположный коридорчик. Планировка этажа была симметричной. — Идем туда. Ищи кабинет начальника или библиотеку, или какое-то хранилище, я не знаю. Молот опять принялся вышибать двери кабинетов. Но все это... Были помещения для рядовых сотрудников. Здесь не нашлось ничего интересного. Кое-где стояли сейфы, но настолько простые, что не требовалось даже помощи Сморова. Молод с легкостью открывал их отмычками. На семнадцатом этаже Сморый приостановился. Ему показалось, какие-то звуки доносятся снизу. Он старался уже не подходить к перилам. Прислушиваясь, прижался к стене. Двое или трое поднимались по лестнице на слух девятый-десятый этаж. Поднимались тяжело. Ребята, как видно, были не самые тренированные. И это неудивительно. Служба у них была не пыльная, не обременительная. Служба, располагающая к заплыванию жирком. Сморы продолжал движение вниз, уже крадучись. Скоро он услышал голоса. Глухой раздраженный. Что с лифтом, мать его! Звонкий молодой, а ты не знаешь, разве закон лифт работает тогда, когда не надо подниматься? У меня волосы дыбом, как представлю, что предстоит чапать на самый верх. Третий голос был строгий. «Не трынди, раз в месяц поднимешься, не развалишься». Смурый глянул на табло. Вот и пятнадцатый, наконец. Положил чемоданчик на верхнюю ступеньку, поднял крышку. Брикетик пластида разделил на две части. Даже не удосужившись сорвать фольгу, скатал из одной части шарик и вмял в него детонатор. Положил это простейшее приспособление на середину лестничного марша у стены. Голоса снизу доносились все отчетливее. Там замкнуло где-нибудь эту хреновую сигнализацию, а нам переться. Строгий голос стал еще более строг. А если не замкнуло, если кто-нибудь с крыши проник? Кто? Бэтмен на крыльях прилетел. Вот не знал, что ты такой нытик. Тебе должно быть известно. Времена меняются, и сейчас кто побогаче, могут позволить себе вертолет. Сказки, фильмов насмотрелся про Фантомаса. А в жизни все проще. Мыши проводку погрызли, вот и замкнула цепь. Тяжелое дыхание охранников было все ближе. Смуре, подхватив свой чемоданчик, побежал наверх. В спешке споткнулся, но удержался на ногах. Он слышал, как остановились охранники. Один спросил, что это было. Строгий голос ответил. — Ну уж, наверное, не мыши. Давай быстрее наверх, наверх! Внизу раздался тяжелый топот. Смори, поднявшись на семнадцатый этаж, достал из кармана плаща пульт, нажал на несколько кнопок. На пульте высветилась зеленая цифра шесть. Топот. На лестнице стоял такой, будто поднимались по меньшей мере человек пятнадцать. Но Смори был спокоен. Перегнувшись через перила, глянул вниз, увидел охранников, те бежали вверх на уровне тринадцатого этажа. Один из охранников крикнул. «Вот он! Я вижу его! Эй, стой!» Охранник выхватил пистолет и, зажав рукоятку двумя руками, ну, совсем как в кино, направил ствол вверх. Смурый отскочил к стене и нажал на пульте кнопку с крестиком. Начался отсчет цифр в обратном порядке. Пять, четыре, три. Смур успел пробежать еще один марш вверх и, упав на площадке по дверь, прикрыл чемоданчиком голову. На пульте, что лежал рядом на полу, запульсировала красная кнопочка, запищал звуковой сигнал. Внизу рвануло. Под смором подпрыгнула бетонная плита. Затем сноп пламени устремился по пролету вверх. Не иначе он достиг самой крыши. Внизу что-то рушилось, трещало, стучали падающие бетонные обломки, звенели, рассыпаясь на еще более мелкие части, осколки стекла. Запахло дымом, гарью. Смурый подполз к краю площадки, посмотрел вниз. Из-за плотной завесы дыма ничего разобрать было нельзя. На всякий случай Смурый взял пространство внизу под прицел автомата. Через пару минут дым рассеялся и Сморы увидел двухмаршей лестницы, как не бывало. От них остались только обрывки арматуры, черные и скривленные. Они напоминали паучьи лапы. Наружная стена тоже пострадала. Впрочем, она была сплошь из стекла, которое взрывной волной вынесло в город. Вся улица, наверное, сейчас была засыпана стеклом. Несущие стальные конструкции, как и следовало ожидать, не разрушились. Так всегда бывает, если взрыв находит себе выход. Охранников не было видно. Смуры внимательно осматривал лестницу внизу, усыпанную обломками. Никакого движения и ни одного звука. Даже тел и пятен крови не было видно. Вряд ли охранники сообразили, что их ждет такой сюрприз — А если б даже и сообразили, то не успели бы спрятаться, забежать на этаж. Взрыв обратил их в пыль и в пар. И теперь ветер, ворвавшийся в здание через дыру, подхватил эти пыль и пар и развеял их над городом. С опустил автомат и поднялся на ноги. Спокойно, не оборачиваясь, пошел наверх. Внизу рвануло. Здание вздрогнуло так сильно, что стукнули о ножки кресел, звякнули плафоны светильников. Иванов ощутил, что здание закачалось, как качается дерево под ветром. Гул еще некоторое время жил в стенах. Он, постепенно затихая, уходил то вверх, то вниз. Иванов поймал себя на том, что держится за стену. Он покосился на молотом. И это всего половинка того брикета? Молод стоял смешно, вжав голову в плечи. Сморы знает свое дело, это точно.